Глава 113. Защита. Летнее солнце стояло еще высоко над головой. Широкой линией двинулись вперед воины с большими щитами и копьями или дрочками. За их спинами выстроились лучники. У каждого из воинов с пояса свисал меч. Многие сжимали в руках боевые топоры. Сам Перканс дал им знак, а жрец подтвердил, что ночевать они сегодня будут в Риге. И разве не они проредили сегодня ряды меченосцев? Не встречая сопротивление курши, быстро пересекли уже знакомый лес, просочились сквозь дымящиеся останки рыбацкой деревни, вышли на площадь перед крепостью. Защитники города поджидали их. Со стен крепости в подходящее войско полетели стрелы из арбалетов. Выставив щиты и опорами, курши ответили залпом лучников. Туча стрел взмыла в небо, Балистарии укрылись за стенами. Лишь один из них, перезаряжая арбалет, замешкался, и стрела нашла цель. Баллистарий пошатнулся, склонился к краю стены и выпал наружу. Ликующий крик пронесся предам и они ринулись в атаку. В тот им навстречу из ворот крепости выскочили десять конных рыцарей в тяжелом вооружении. В центре клина, размахивая над головой булавой, вновь скакал Даниил. После недавнего боя курши были готовы к такому маневру. Первый ряд плотной стеной выставил щиты с опорами. В рыцари полетели тяжелые копья и камни из прыщей. Большая часть снарядов отскакивала от тяжелых лад, как брызги дождя. Пока удачно пущенный булыжник не врезался, точно забрало всадника. Оглушенный рыцарь пошатнулся и выбрался из седла. Лошадь другого всадника наткнулась на щиты и завалилась на бок, придавив наездника. Оставшаяся группа прорвала первые ряды куршей, громя каждого подворачивающегося под руку. И точас вокруг образовалась новая стена щитов, преодолеть которую лишенные инерции лошади уже не могли. Рыцарям осталось лишь отчаянно рубить деревянные щиты мечами, разбивать их булавами, уклоняясь от камней и копий. Чуть поудаль от них в сражении вступили меченосцы и баллистарии. Короткие стрелы с тяжелыми железными наконечниками нашли свои цели, но перезарядить арбалеты курши не давали. Воины сошлись в рукопашный, только лязг мечей и крики раненых наполняли пространство перед крепостью. Защитники отступали, окруженные рыцари пробивались обратно. Курши, прорвав ряды меченосов и балестариев, устремились к открытым воротам. И тогда из крепости выбежал новый отряд. Не ожидавшие такого Курши смешались, и Оган, защищенный кольчугой и легким железным нагрудником, сходу проткнул мечом живот ближайшего воина. Уклонился от встречного удара, искусно перерубил руку следующего. Вернер яростно обрушил меч на голову ближайшего соперника и, без устали нанося удары направо и налево, ворвался в самую гущу сражающихся. Клаус методично отбивал маленьким круглым щитом удары, наседающего на него воина. Рука курша сначала быстрая и точная, заметно устала, движения замедлились, Разозлённый воин вознес меч над головой и ринулся вперёд. И тотчас Клаус, как учил его Иоганн, прыгнул в ноги противника. Не ожидавший такого манёвра, воин перекатился через спину, но в этот раз Клаус был быстрее. вскочив на ноги, он сходу словно топором при разделке туши отсёк голову поверженного врага и повернулся к атакующим. Только вместо недавней восторженной толпы На него смотрели глаза двух новых разгневанных противников. Схватки сразу с двумя соперниками Клауса не обучали. Но рядом с ним уже встал оруженосец Курт с отчаянным криком откуда-то сбоку. Вывернулась веселая девица и воткнула наступавшему на них Куршу меч в обещанное место. Воин взревел и медленно осел. Под ним быстро растекалась обширная лужа крови. Водушевленная девица ринулась вперед, она поскользнулась в крови, рухнула и сильно ударилась головой о землю. Курт оттащил ее к воротам. С воинственным ревом кинулись в атаку монахи, отчаянно сражались ливы из сожженной деревни. Угрюмой группой двинулись на врага бочары, кузнецы и каменотесы. Гогенфауэр угрожающе размахивал боевым топором, и его соратники старались держаться от него подальше. Большой двуручный меч сжимал в ладонях, одна из которых была плотно перевязана тряпкой, мукомол Мюллер. Робко жался за его спиной портной Шнайдер. Осторожнее двигались купцы и торговцы. Стоило кушам чуть отступить, как воодушевленные защитники кидались вперед, чтобы развить успех, но, встретив сопротивление, со всех ног неслись обратно. Встречными волнами накатывались соперники друг на друга. сталкивались откатывались налетали вновь и с каждым разом сражающиеся передвигались ближе и ближе к крепостной стене с каждым разом группируясь для новой атаки защитники не досчитывались недавних товарищей сердца их наполняло отчаяние и тогда как знак признания их мужества знак достигнутого предела человеческих возможностей во всю мощь зазвенел колокол Курши замерли, это бог германцев, он идет на помощь, пронеслось по их рядам. Защитники призывный гул восприняли по-своему, оставшимся в живых рыцарям во главе с магистром удалось пробиться к отступающим и занять последнюю линию обороны. За их спинами Режани и гости города со всех ног кинулись в ворота. Внезапно разгоряченные битвой Курши обнаружили, что сражаться больше не с кем. Только что они выглядывали в рядах защитников соперника для новой схватки, и вдруг перед ними осталось только открытое пространство. Спохватившись, они кинулись вперед. Последними в ворота входили Иоганн, Даниил и магистр Фольквин. Нескольким куршам удалось проскользнуть внутрь вместе с ними, и только тогда они поняли свою ошибку. Ворота за их спинами захлопнулись.